Глава 4. Киркук. Российская госбиблиотека, улица Воздвиженка. Здание библиотеки, белоснежное, с колоннами и пристройкой наверху, как у Капитолия в Вашингтоне, оказалось хорошо знакомо Малинину. До революции оно называлось «Пашков дом». Строение с колоннадой возвели в 1784 году по заказу капитан-поручика Семеновского полка Пашкова. Впрочем, в эти тонкости Малинин как раз не вдавался. Зато знал другое. Наискосок от дома с колоннами располагался трактир «Собакин», где подавали замечательную горькую настойку и капусту собственного засола. До революции Малинин провел там немало прелестных часов своей жизни. Память вспышкой выхватила похмелку, щи вчерашние дороже на пятак, щупанья некой барышни и лихой мордобой с парой местных извозчиков. Впрочем, воспоминаний хватило ненадолго. Оказавшись в библиотеке, Малинин откровенно заскучал. Сидя рядом с Калашниковым, он ерзал на стуре своим видом, напоминая тоскующего денди. То есть казак и до этого понимал, что библиотеки гнусные уязилище, созданные телегентами для пыток простых людей, но не представлял, что это настолько ужасно. В здание его пропустили без проблем и даже выдали читательский билет. Вот только делать тут было абсолютно нечего. Буфет с выпивкой отсутствовал напрочь, а ушлые мамзельки в очках, что шлялись по коридорам, не удостаивали казака взглядами, хоть, по мнению Малинина, в костюме тройки и кожных сапогах он выглядел как купец-миллионщик. Водка во фляжке грела сердце, но воздать должное нектару богов казак не сумел расположившийся за компьютером, Калашников заметил, как рука его помощника змеей скользнула за борт пиджака. — Серега! — ласково сказал Калашников, не отрываясь от монитора. — Сердце у меня доброе, но жалость ему неведомо. Если из-за твоих вредных привычек нас вышвырнут из библиотеки, потом будем бить морду. Ты ж меня знаешь. Уныло кивнув, Маленин взял со стола газету. Калашников, щелкая мышкой, углубился в раздел архивных документов. Сделав запрос, он наткнулся на исследование от 1908 года Стивена Брега, профессора из Университета Лондона. Символ так называемой «сломанной розы» впервые был обнаружен в Междуречии на территории Османской Месопотамии, писал Брек в отчете о поездке в Курдистан и южный город Басру. Исследователи дружно относят его к исчезнувшему тайному обществу, о котором почти ничего не известно. Этот символ украшал статуи тех крылатых быков, что сохранились в Персеполе после сожжения города Александром Македонским. В Египте при династии рамзесов розу вырезали на левом ухе бога Анубиса, повелителя царства мертвых». Роза, сломанная пополам, встречается и в Индии, в храмах Гупта, царской династии, правившей около 1700 лет тому назад. Удивительно, но экспедиции ученых Британии и Франции особо отмечают, символ розы не найден ни в одном из захоронений в Месопотамии, Индии и Египте. Скереты и мумии в саркофагах, нетронутых грабителями, не имели при себе кулонов, печати и персней в виде розы, хотя могилы участников тайных обществ обычно содержат их символы. Следует вывод, очевидно, сломанная роза – запрещенное братство, существовавшее в строгой изоляции. Наши коллеги, специалисты Пергамского музея в Берлине, указывают, этот знак появился в одно и то же время со знаменитой пентаграммой, то есть примерно в 3500 году до нашей эры и абсолютно в тех же местах. Напоминаю, джентльмены, при раскопках города Урук на юге Вилайета провинции Басра археологи обнаружили, символы пентаграммы украшают крышу дворца Гильгамеша, первого царя Урука. Пентаграмма быстро стала популярной, позже она перекочевала в Египет, а потом в Вавилон. В Египте пятиконечная звезда опять-таки перешла под власть Анубиса, охраняя вход в царство мертвых. В Вавилонском царстве ею на ночь запечатывали двери магазинов, считалось, что это колдовской оберег от грабителей. Есть подтвержденные свидетельства, последователи религии кудесника использовали пентаграмму, это был символ пяти ран, полученных им на кресте. Пентаграмма присутствует в городах на юге османскими сватами, а сломанная роза во дворцах и статуях на севере Междуречья. Попытки разгадать, что означает эта эмблема, потерпели поражение. Только один человек, византийский богослов Иоанн Златоуст, писал в исследованиях, «Роза явно символ проклятия, одинокий цветок, кем-то безжалостно вырванный из сада». Эта фраза... Всерьез взволновала Калашникова. Перечитав ее несколько раз, он звонко хлопнул себя по лбу, словно убивая комара. Малинин с тревогой посмотрел на начальство. — Голова болит. Ваш бродь. — У меня лекарство. Он полез за пазуху. — Успокойся, братец, — остановил его порыв Калашников. — Знаю я твои лекарства. И от головной боли, и от желудка, и от нервов, и от депрессии. — А чё? — — удивился Малинин. — Ведь помогает же! И вообще... Калашников одарил Малинина выразительным взглядом. Тот замолчал на полусловие, будто ему резко заткнули рот. Алексей вновь защелкал мышкой, уставившись в монитор. Основная фактура по сломанной розе была добыта учеными Британии уже после раскопок Брега, и это не мудрено. В 1918 году Османская империя распалась, из велоетов между создали новое государство – Ирак под контролем англичан. В 1922 году в цитадели Киркука, север страны, был обнаружен уникальный барельеф на мраморе, где роза соседствовала с пентаграммой. Борелье вывезли в Лондон, и он почти сразу же таинственно исчез из хранилища Британского музея. Это единственная известная современным историкам печать, где пентаграмма сочетается с цветком. Сломанная роза красовалась в самом центре пятиконечной звезды. Древняя крепость на горе, откуда открывается вид на Киркук, основана во времена царя Вавилонии Навуходоносора II, и хотя многократно перестраивалась, часть зданий и подземных помещений сохранилась. Историки Гарварда и Оксфорда до сих пор спорят, какую роль Киркук сыграл в единении знака розы и пентаграммы. Есть предположение, что подземная часть крепости служила явочной квартирой для встреч Братство Розы. Розу с пентаграммой нашли в лабиринтах на глубине примерно 20 метров. Участники экспедиции, включая лорда Соммерсета, вскоре умерли в своих лондонских квартирах. Вскрытие показало, что от естественных причин. Скотланд ярд однако, назначил расследование. Полиции показалось подозрительным, что все археологи скончались за неделю. Впрочем, улик не нашли, И в 1924 году дело закрыли. Похищенный барельеф по с розой-пентаграммой бесследно исчез. Калашников закрыл файл. Запрокинув голову, посмотрел в потолок, словно пытаясь там что-то разглядеть. Перед ним, как вживую, расцветал бутон сломанной розы на фоне красной пятиконечной звезды. Он понял... Откуда взялся цветок и при чем тут пентаграмма? Однако ни один источник не содержал намека, кто состоял в Братстве Розы и куда делись его последователи. Сделав нужные записи в органайзере айфона, Алексей перешел на новостной сайт. Журналисты дружно обсуждали, какой чудак размещает на улицах Москвы рекламу, Строили догадки о его личности и пытались выяснить, откуда такое оформление. Черные буквы на желтом фоне. Калашников впечатал в поисковик слоганы плакатов. Ничего. Он набрал в гугле фразу «Кровь кудесника». Грудой свалились ссылки на кучу сайтов, включая видеоклипы на YouTube. Никаких рецептов применения этой крови. Беззвучно выругавшись, Калашников вернулся к новостям. Краем глаза зацепил биржевые сводки и курс доллара, походу отметив, что до революции курс ни североамериканских денег, ни фунта, ни рейхсмарки никого не волновал. Шизоидная картина, — подумал Калашников. Просыпаюсь я утром в Первопрестольной, достаю из почтового ящика московский вестник и срочно ищу там курсы валют. Алексей невольно рассмеялся. Посетители обернулись. «Может, водочки, ваш бродь?» «Спокойствие, братец», — сказал ему Калашников. «Скоро пойдем. Библиотека закрывается. Имей терпение, осталось недолго». «Хрень какая!» — завелся Малинин. «Лучше снова в окопы, да на немчуру, нежели в библиотеках-энтих ми... киснуть. Сидят тут, пишут, что это, скук ж болотное». Матом вслух слова не скажи. Как жить человеку православному? И девки здешние на меня. Нуль внимания. Рывком отодвинув стул, казак поднялся, проклиная культуру. Сказал, где видел все книги, конкретно библиотеку и даже шефа, но только шепотом. — Ты куда это? — строго спросил Калашников. — До ветру! — со злобой ответил Маринин. — Засиделся с вами тут. Хорошо, только недолго. Мы уходим буквально через минуту. Малинин вышел из читального зала, а Калашников заново погрузился в розы и пентаграммы. Ему слегка взгрустнулось. "Первое дело такое", думал Калашников. "Что тут, что там? Никакой зацепки. Или это небытие мозги так отшибло, как будто и не работал в полиции". Все от меня чего-то ждут, а я... Я даже не знаю, что им дать. И шеф не звонил, а должен. Ну да, зачем ему звонить, если мне и сказать нечего? Ладно, в аду хотят, чтобы я изображал умственную деятельность, и я буду ее изображать. По крайней мере, это не так скучно. Он перешел на сайт Turkish Airlines, затем авиакомпании Atlas Jet — и, посмотрев номер кредитки, купил два билета для себя и для Малинина. Подождал минуту, билеты пришли на e-mail. Кстати, а где Малинин? Казак, стоя у мутного зеркала в мужском туалете, восхищался своей находчивостью. Ха-ха! Его благородие хоть и умный мужик, но все ж дурак». Хорошо, только недолго. А про фляшечку-то и забыл. Ну, а Серега парень не промах. Он нектар одним глотком прикончит, пока благородия не хватилось. Отвинтив крышку дрожащими от нетерпения руками, Малинин запрокинул голову и припал губами к живительному источнику. Он не видел, как из кабинки вышла Раэль. В ее руке блеснул кинжал... На цыпочках, приблизившись к жертве сзади, она размахнулась и с неженской силой ударила Малинина прямо в горло.